Глава пятая На кладбище вернулся ночью. Костяная химера к этому времени уже вполне могла выбраться из склепа, поэтому проверять владение не стал. Сразу заперся в сторожке, походил из угла в угол, снова вышел на улицу и резко топнул. Толчок. Земля явственно дрогнула и покачнулась под ногами. Но насколько мощным оказался этот эффект, понять не удалось. Постоял, подумал, вернулся в дом. Начал крутить схему заклинания так и эдак, пытаясь совместить его с костоломом, а заодно определить правила создания новых чар. Пришлось поломать голову, но в итоге все же свел воедино все ключевые точки и оценил результат. Дрожь земли. Комбинированное заклинание девятого ранга. Базовые заклинания. Толчок и костолом. Штраф от уровня ритуалистики 40%. Диаметр зоны поражения 1,9 метра. разрушение поверхности до 8,5 см, урон 14, затраты энергии 32, шанс лишить равновесия и сбить с ног, шанс нанести калечащую травму опорным конечностям противника. Если опорными конечностями выступают непокрытые плотью кости или камень, ко всем эффектам применяется повышающий коэффициент 1,8%. Я оценил характеристики нового заклинания и озадаченно хмыкнул, пытаясь понять, откуда взялся коэффициент в 1,8. Но потом сопоставил утроенный эффект Костолома против скелетов и штраф за низкие познания в ритуалистике, и все стало на свои места. Ладно, схема у меня есть, но как провести ритуал? Разобраться с этой проблемой оказалось не так-то и просто. Костолом был намертво привязан к ударам оружия ближнего боя, И в силу этого попытки перенести дрожь земли на какие-либо материальные носители не увенчались успехом. Едва не сдался, но тут взгляд упал на прислонённый к столу фламберг, и я прищёлкнул пальцами. Не уверен, что получится, но почему бы и не попытать удачу? И сработало. Дрожь земли. Комбинированное заклинание девятого ранга. Затраченной энергии 18. Ритуалистика плюс 2%. Клинок фламберга завибрировал. принимая в себя заклинание и даже слегка нагрелся, но не слишком сильно. А затем к характеристикам меча добавилась новая строчка с упоминанием готовых к активации чар. А вот навесить на него еще одну дрожь уже не вышло. Как не сумел вместить в себя ее и скальпель. Только зря магическую энергию сжег. Но сжег и сжег, восстановится. Куда важнее, что теперь я мог потягаться с костяной химерой. Не факт, что туз в рукаве позволит прикончить эту тварь, Но раз в случае гибели не потеряю ни вещей, ни опыта, почему бы и не рискнуть? Я дал восполниться запасу магической энергии и отправился на кладбище. Замер там у прохода меж могил, прислушался. Никого и ничего. Ну разве что беспокойные духи могут где-то шнырять. Но мы друг другу не интересны. А вот упокоенные мной в первый приход сюда зомби не возродились. Да и на втором ярусе подземелья тоже царило запустение. Скелеты так и валялись кучками костей. Но уверен, сунься сюда кто-нибудь другой, и его встретит собственный набор монстров. Условности игровой механики ничего не попишешь. До злополучного зала добрался без приключений, а там замешкался. Последнее из осветительных заклинаний окружало меня пятном тусклого сияния. Дальше вставала стена беспросветного мрака. В нем могли скрываться самые ужасные твари, И я дал себе зарок при первой же возможности обрести ночное зрение или один из его многочисленных аналогов. Послышался скрип костей. Неровный перестук шагов, клацанье зубов. Я весь обратился в слух и развернулся навстречу неведомой опасности. Замер со вскинутым фламбергом, но беспокоился напрасно. Скелет оказался до обидного неказистым, словно его обладатель при жизни угодил под грузовик. Двигался он неуклюжими рывками, да еще и подволакивая левую ногу, Вооружен был всего-навсего окованный железом дубинкой и не шел ни в какое сравнение с моими прошлыми соперниками. Я мог бы сблизиться и раскроить ему череп, но вместо этого приподнял сапог и резко стукнул пяткой по каменному полу, сопроводив это нехитрое действо выплеском магической энергии. Толчок. Существовал риск провалиться уровнем ниже, но перекрытие подземелья выдержали, Каменные плиты дрогнули, скелета подкинуло, он запутался в собственных ногах и упал на пол, вытянувшись во весь рост. Мне даже сходить с места не пришлось. Просто махнул фламбергом и упокоил неуклюжую тварь ударом по голове. И тогда ринулся в атаку костяной паук. Это хитрое бестие притаилось во тьме, не желая выдать себя перестуком лап на каменном полу. А безмозглый скелет служил лишь наживкой. «Двинься я навстречу, и конец». А так костяной монстр самую малость не допрыгнул, не погреб под своей тушей, не дотянулся страшными жвалами и не оторвал голову. Просто повезло. Скрижетнули о камне восемь когтистых лап, согнулись под тяжестью покрытого костяными щитками тела, уставились вверх суставами. Мощные жвалы разошлись, и тварь изготовилась для нового рывка. Но я сполна использовал мимолетную заминку. Перехватил меч, воздел его и со всего маху всадил в пол прямо перед собой. Сам не понял, для чего поступил именно так. Просто сработала активация вложенного в клинок заклинания. Дрожь земли. И земля действительно задрожала. Каменные плиты вокруг меня заходили ходуном. Ударная волна подбросила костяного паука. Жесткая встряска обернулась для него переломом сразу трех лап. И жуткий монстр завалился на правый бок, заскрежетал маслами, пытаясь подняться и начал это делать. С левой стороны химера потеряла одну конечность, с правой две, и я не упустил шанса окончательно ее обездвижить, со всего маху рубанул переднюю лапу, дополнительно усилив удар костоломом. Попал как надо. Принявшая на себя утроенный урон кость разлетелась на куски, и монстр вновь потерял равновесие, снова завалился на пол. Но и безнаказанная эта эскапада не осталась. Паук оттолкнулся задними лапами, продвинулся и всадил в меня жвала. Не успел отшатнуться, даже глазом моргнуть не успел, как оказался проткнут именно сквозь. Боль резанула, раненое плечо, и сразу утихло, словно сработал системный фильтр. Но и так ощущения были далеки от приемлемых. В сердцах я шибанул белым пламенем по пустым глазницам монстра, и в тот же миг сильный рывок откинул меня в сторону. Я кувырем покатился по полу, но далеко не отлетел, ударился о стену и растянулся на полу. Через силу приподнялся на локтях и увидел, как паук неловким движением поднимается на уцелевшие лапы. Его сильно перекосило на переднюю правую часть, и даже так тварь представляла для меня смертельную опасность. Кровь так и хлистала. Плащ прилип к телу, и я, как обычно, накинул на себя каменную кожу, но без толку. Рана оказалась слишком глубока, а защитные чары пережали только поверхностные сосуды. Пришлось воспользоваться кровоостанавливающим зельем, вымененным у деревенской ведьмы. Удачная атака монстра снесла мне половину здоровья, и все же стоило только остановиться кровотечению, как сразу отступило головокружение. Вернулась ясность мысли. «Ладно, потанцуем». Я ухватил рукоять и подтянул к себе фламберг, поднялся на ноги и двинулся в обход костяного паука. Тот шустро-шустро засеменил уцелевшими конечностями, едва не потерял при этом равновесие, и оттого развернуться не успел. Я забежал сбоку и мощным ударом перебил крайнюю лапу с правой стороны. Так тебе, тварь! Огромное создание с костяным стуком завалилось на бок и засучило конечностями. Но те уже не доставали до пола. А я примерился для последнего решительного удара. Вот только таких последних и решительных понадобилось не один и не два — а целых пять. Мой нынешний уровень владения Фламбергом в купе с показателями силы, телосложения и ловкости обеспечивал пробитие до 25 единиц брони, и никак не получалось пронзить панцирь монстра, а от попыток поразить его под брюшье я благоразумно воздержался, ибо запросто мог нарваться на какой-нибудь неприятный сюрприз. В итоге разбежался, будто пошел в штыковую атаку, и засадил острие Фламберга в стык между костяными щитками. Тогда только безвольно опали, бестолково молотившие воздух лапы. Паук сдох. «Костяная химера, паук убита. Опыт плюс 900. Уровень 21. Текущий прогресс 403 из 2500». Я согнулся и хрипло задышал, пытаясь успокоить дыхание. Затем дрожащими руками вернул в перевязь за спиной Фламберг. Взамен него достал скальпель. Возился час, если не больше, но разобрал останки мерзкого паука по косточкам и помимо злорадного удовлетворения получил две раритетных костяшки и хребет. Не весть как, оказавшийся у беспозвоночного. Путь собирателя костей. Позвоночник костяной химеры найден. Внимание! Отсутствует описание ритуала перерождения. Ага, так это был фокусирующий предмет для ритуала перерождения. Теперь остается раздобыть инструкции. А находятся они, так полагаю, на следующем уровне подземелья. Уже никого особо не опасаясь, я начал бродить по залу и очень скоро обнаружил, что один из развалившихся от времени саркофагов вовсе не является гробницей, а скрывает в себе лестницу вниз. Оттуда совершенно точно доносились отголоски магии смерти. Но повременил я со спуском отнюдь не по этой причине. Просто костяной паук не одарил меня ничем, кроме собственных останков. А это было неправильно. Не укладывалось столь скудное вознаграждение в игровую логику. С того же вампира помимо сердца еще и одежду с кольцом взял. А тут ничего. Непонятно. Разгадка обнаружилась в стеной нише Сплошь заваленные костями, словно паук, стаскивал туда не только останки своих немногочисленных жертв, но даже скелетов из числа здешних стражей. А еще между белыми маслами мигнул золотой отцвет. Я пригляделся и обнаружил один из браслетов, найденный в саркофаге и потерянный тут в прошлый раз. Начал рыться и очень быстро отыскал парное украшение, а вдобавок к нему знакомое жерелье. Надо ли говорить, что раскопки продолжились, пока все кости не оказались выброшенными в зал. Монет в логове паука нашел всего ничего. Добычей стали две золотых марки и полпригоршни серебра. Зато в довершение к ним попались прелюбопытнейшие вещички. Легчайшая эльфийская кольчуга, Изящный полуторный меч с богатой гардой, пара разочарованных перстней и хирургический нож. Но его прихватил просто, чтобы ничего не оставлять. Мой скальпель чумного доктора превосходил находку решительно во всем. Надо ли говорить, что нагруженные такой добычей сунуться вниз, я и не подумал. В случае гибели это добро останется в подземелье, и кто знает, получится ли впоследствии хоть что-то отыскать. Если соотнести уровень сложности первого и второго ярусов, На третьем мог обитать столь серьёзный противник, что он сожрёт меня с потрохами или высосет из костей мозг. И вполне возможно, не один раз. Сторожки я разложил свои трофеи на столе. Разжёг огонь принялся их изучать, но так и не сумел определить магические свойства перстней. Убрал их кошель. С мечом ситуация сложилась странная. Попробовал оценить его баланс и сразу упрятал в крысиный лаз. Просто почувствовал, не для меня оружие сковано. И не в классовых ограничениях дело. Просто. Даже не знаю что. Не хотелось лишний раз к мечу прикасаться, и всё. Такое ощущение, будто в любой момент разряд тока получить могу. Эльфийская кольчуга тонкого плетения. Броня 11, вес 3,5 килограмма. Магические свойства бонус плюс один к ловкости. Защиту кольчушка обеспечивала, прямо скажем, не из лучших и недалеко ушла по этому показателю от усиленной железными кольцами куртки. Но зато и весело всего ничего. Я вполне мог носить ее под плащом, не рискуя просадить выносливость при попытке перейти на быстрый шаг. А 17 единиц брони куда лучше шести в корпус теперь станет проходить далеко не каждый удар. Лучники-скелеты так уж точно не страшны, а ведь еще остается каменная кожа. Разобравшись с трофеями, я занялся характеристиками. Поскольку в равной степени орудовал мечом и магией, система автоматически увеличила силу и волю. Да еще на этом уровне навык культуризма обеспечил очередной прирост телосложения. Свободные очки сложил в интеллект и волю, оценил полученный результат и досадливо поморщился. Если для колдуна ловкость далеко не самый важный показатель, то восприятие требовалось подтянуть. И как-то слишком сильно я для заклинателя на меч полагаюсь. «Надо больше магические навыки прокачивать. Некромант или кто?» С другой стороны, создаваемый мной персонаж целиком и полностью соответствовал поставленной Изабеллой задаче. И вот эта мысль нагнала тоску. «Двадцатый уровень уже два дня как получил, а о задании тишина. Никаких известий от работодателей. Или они просто не предполагали, что меня в эту локацию система отфильтрует и не могут связняка отправить?» Но что за дело такое секретное, если о нем в личном сообщении написать нельзя? Бред. Но бред или нет, а теперь мне оставалось только ждать. Ждать и отыгрывать роль кладбищенского смотрителя.